Виталий Егоров Идущие по следу. Бескорыстным и верным друзьям, следователям прокуратуры лихих 90-х посвящаю. Часть 1. Глава 1. Отпуск проведён бездарно. Шерман с лёгкой грустью смотрел через заиндевелое окно на всё ещё стоящий зимний пейзаж мартовского утра, просыпающегося города. Завтра уже на работу, но он не чувствовал ни сил, ни бодрости. Ему не повезло. Ещё когда перед ноябрьскими праздниками в прокуратуре составляли график отпусков на следующий год, ему посчастливилось вытянуть жеребиный январь, самое неподходящее время для отдыха. Прокурор города строго следил, чтобы подчиненные уходили в отпуск согласно графику. Приказ генпрокуратуры о том, что не менее 2/3 сотрудников должно быть постоянно на службе, им выполнялся неукоснительно. Неделями Семён отсыпался от вокала сумасшедшего ритма работы и редко помогал жене по хозяйству. С удовольствием возился с дочерью-пятиклассницей, сходил с ней не только в кино несколько раз, но и на спектакль, устроенный на удивление талантливым самодеятельным коллективом. одной из городских школ. После недельного отдыха дома с семьёй, Семён, чтобы скоротать туманные холодные дни Северного края, поехал к своему другу во Владивосток. Там он любовался красотой приморского города, побывал на Русском острове и угостился дальневосточным трепангом и всявозможными деликатесами, а кеанические глубин под великолепный уссурийский бальзам насладился его терпким и приятным послевкусием. Но влажный воздух не пошёл ему на пользу. Семён заболел и вернулся в Якутск с воспалением лёгких. Полмесяца провёл в больнице, а затем отлёживался дома, пока не наступил конец отпуска. Он мог бы продлить каникулы, поскольку имел на руках больничный лист, но памятуя о том, с каким нетерпением ждёт его выхода на парник, чтобы также с семьёй ехать на отдых, решил не злоупотреблять сложившимся положением и выйти на работу. Николай Семён вот уже 10 лет трудился наследственный неви городской прокуратуры. Недавно ему исполнилось 35 лет, он жил с женой и дочерью в хрущёвке, в 10 минутах ходьбы от места службы. В первый день работы он вышел из дома пораньше, чтобы до утренней планёрки зайти к руководителю и доложить о том, что приступает к служебным обязанностям. Прокурор города, неблагословный и строгий мужчина пятидесяти лет, молча выслушал рассказ Сёмина о не совсем удачно проведённом отпуске, с сожалением покачал головой, а затем вызвал напарника и приказал ему передать все дела отдохнувшему отпускнику. Напарник Сёмина, корякин Алексей, как и Сёмин, следователь по особо важным делам, был умным и дотошным специалистом в своём деле. В экстремальных ситуациях показывал себя решительным и отважным человеком. Был случай, вызвавший большой переполох среди жителей города. Появился маньяк-извращенец, который набрасывался на детей. Сыщики сбились в сноп, разыскивая его. Негодяй износил у ребёнка в районе автовокзала, на некоторое время затаился, затем появился в прибрежном микрорайоне, где напал ещё на одну девочку. В одно утро прокурор вызвал сыщиков-следователей, работавших по этому делу, и провёл совещание по обезвреживанию маньяка. Сотрудники уголовного розыска доложили ему, что во время поквартирного обхода они нашли мальчика 12 лет, который очень хорошо запомнил приметы преступника и теперь собираются составить фоторобот. Сразу же после планерки Корякин, не предупредив никого и не попросив помощи у сыщиков, направился в микрорайон, где орудовал маньяк. Того мальчика-свидетеля он нашел во дворе и стал расспрашивать о приметах преступника. Во время разговора мальчик испуганно глянул мимо следователя куда-то в сторону и крикнул: "А вот он идёт, этот дядька!" Корякин, резко обернувшись, увидел проходящего мимо небритого, адутловатого мужчину в кожаной куртке, схватил его мёртвой хваткой и держал, пока не прибыла милиция. В те дни следователь был настоящим героем не только для уголовного розыска, но и для многих жителей города. А маньяк оказался не опустившимся пьяницей, как предполагалось, а вполне успешным коммерсантом, между делом промышлявшим охотой на детей. Если бы на его пути не встал отважный следователь, дело могло бы закончиться трагически. Уже в коридоре прокуратуры, счастливо улыбаясь и похлопывая своего друга по спине, Корякин посетовал. Нынче с преступлениями завал. За то время, пока ты отдыхал, в моё производство поступило пять неочевидных убийств. — Это только с начала года. — А сколько еще было в прошлые годы? — от удивления присвистнул Семин. — Вот уж удружил, так удружил. — Когда такое было? — Что, совсем глухие? Никакого просвета? — Сыщики работают днями и ночами, — совестливо отозвался Корякин, очевидно, сам понимая, что за два месяца пять глухарей — это перебор. — И я с ними кручусь-верчусь, продуху не дают. Пойдем-ка ко мне в кабинет, все подробно расскажу. В кабинете у Корякина сидела и копалась в ворохе документов девушка, делая оттуда выпуски. в свой блокнот. Лика практикуется у нас. Она студентка юридического института, представил Корякин девушку. Мечтает стать прокурорским работником, а точнее, следователем. Девушка смущённо улыбнулась и спросила: "Алексей Сергеевич, вам налить чаю?" "Если можно", кивнул Корякин. "Мы тут с Николаем Ивановичем сядем надолго. Кстати, если у тебя есть желание, мы не против, чтобы ты присутствовал во время нашего разговора. Это будет очень полезно для твоей практики". "Ой, конечно. Девушка вскочила с места и направилась к столику с чайником. «Я из дома принесла пирожные, сейчас угощу вас». Когда чай уже был разлит, а на блюдечках ждали своего часа домашние пирожные, Корякин, жестом пригласив Лику присесть рядом за стол, вынул из ящика стола пять уголовных дел. Сёмин опытным глазом сразу отметил, что среди дел своей объемистостью выделяется одно, которое, как и ожидалось, Корякин взял в руки в первую очередь. Вот, убийство куклова Максима Генриховича. С этими словами он положил уголовное дело перед Сёминым. Тот взял папку и взвесил её в руках, выборочно прошёлся по страницам и спросил: Совершенно глухарь? А в том-то и дело, что нет, вздохнул Корякин. Человек там арестован, сейчас находится в следственном изоляторе, но за другое преступление. Не понял, Сёмин проситель посмотрел на парня. За что его тогда посадили? Ликов при вкушении удивительного рассказа с интересом взглянул на Корекина и приготовился делать записи в своём блокноте. "А дело было так", начал Корекин. "Куклов является директором крупного предприятия. В его распоряжении персональная автомашина "Волга" с водителем. Вот этого водителя посадили. А за что, если не за убийство?" нетерпеливо воскликнул Сёмин. "За какие грехи? За кражу", проронил Корекин, и увидев недоуменные лица своих собеседников, продолжил После новогодних праздников, когда началась первая рабочая неделя, Куклов был обнаружен в своей квартире с тремя проникающими ножевыми ранениями в области грудной клетки. Обнаружил его как раз водитель по фамилии Жмыхов. В тот день Жмыхов привез Куклова на обед домой, а сам отправился закусить в столовую. После обеда водитель вернулся и стал ждать Куклова во дворе дома. Прождав минут сорок, с его слов он поднялся к директору в квартиру и обнаружил его убитым. «А при чем тут кражи?» – пожал плечами Семин. Жмыхов же подозревался в убийстве. Какие у нас имеются доказательства? Ха, действительно, какие? невольно вырвалось из уст Лики, и девушка смущённо замолкла, осознавая, что поторопилась с вопросом. А вот тут начинается самое интересное, продолжил Карякин. Но всё по порядку. Со слов подозреваемого он зашёл в квартиру, обнаружил убитого начальника и вспомнил про тайник. Ещё за полгода до этих событий Куклов однажды позвал его к себе в квартиру и при нём из тайника, спряжённого в стене за батареей, достал деньги и велел передать их своему знакомому, который попросил их у него в долг на покупку автомашины. Увидев убитого Куклова, Жмыхов решил проверить тайник, оказавшийся нетронутым. Он и вытащил оттуда деньги и золотые украшения и спрятал их под фундаментом, только после этого позвонил в милицию. А в милиции откуда узнали, что он украл эти деньги? Спросил Эリカ под одобрительный кивок Сёмина, улыбнувшись девушке, мол, молодец, правильные вопросы задаёшь. Корекин продолжил: "3 дня безуспешно поискав преступника, мы на всякий случай решили провести обыск у друзей и родственников убитого, а заодно и у водителя. Вот обнаружили у Жмыхова крупную сумму денег и золотой именной перстень Куклова". "О, как!" ахнул Сёмин. "Так вот в чём загвоздка. Тут, по-моему, всё ясно как день. Убийство из корыстных побуждений". — Не совсем ясно, — тяжко вдохнул Корякин. — Мы водители и так, и эдак. Сыщики с ним долго работали. Проводили оперативные мероприятия, но он полностью отрицает убийство. Утверждает, что никого не убивал, только воровал и готов за воровство понести заслуженное наказание, но не за убийство. — А как ты сам думаешь, Жмыхов убийца? — спросил все именно у Корякина, случайно поймав взгляд Лики и прочитав в ее глазах, что именно этот вопрос она хотела бы задать куратору. Как тебе объяснить, замялся Корякин. Сыщики уверены, что он убийца, а я у меня есть лёгкое ощущение, что уж мыхов на мокрой делам не способен. В каком смысле мокрая? удивлённо спросила девушка, широко распахнув глаза. Мокрая дело значит убийство, объяснила и всё именно обратился к Корякину. Получается, пока он сидит за кражу, а убийство ему вменят по мере поступления доказательств? Говоришь, сыщики уверены, что он убийца? Да, они убеждены. Просили меня арестовать его за убийство, но я повременил с этим. Пусть осудят его за кражу, лет 5 получит, а за это время мы по-любому докажем убийство, если, конечно, он его совершил. Да, Дельце протянул сумен, откладывая уголовное дело в сторону. Расскажи про следующее. Корекин взял первое дело из стопки, прочитал обложку и положил папку перед чеменным. Убийство таксиста Шитырева. Его нашли в лесу за городом. Машина сгорела, труп в багажнике. «Криминал?» – спросила Лика, и в ответ получила два улыбающихся лица умудренных следователей. «Естественно, раз он в багажнике. Пулевое ранение в голову из пистолета ТТ. Пули и гильзы изъяты, проверены по пуле гильзотеки, но результат нулевой», – объяснил Корякин. «Какие наметки?» – поинтересовался Семин. «Никаких», – вдохнул Корякин. «По этому убийству особо и рассказывать-то нечего». Мужчина таксовал и вдруг пропал, домой не вернулся. Искали, на третий день случайно обнаружили сгоревшую машину в лесу. Николай, переговори с сыщиками, может быть, у них что-нибудь появилось в оперативном плане. До вчерашнего дня ничего не было. Далее, кто у нас? Слёка до сада заинтересовался этим. В реальный глухарь этот таксист. Корякит протянули мы следующее уголовное дело. Далее у нас женщина, попоул убила, мать троих детей, воспитывает их одна, ушла в магазин и пропала. Соседи её характеризуют с положительной стороны, но иногда она выпивает. За детьми смотрит хорошо, они всегда накормлены и чистенькие. А детям сколько лет? Поинтересовался Лика, неожиданно перебив куратора на полусловии. Мал, мала меньше, тяжело вздохнул Корякин. младшему 3 с половиной годика, сёстрам 6 и 8. Сейчас они живут с бабушкой. От этих слов лицо сразу же усгрустнуло и уткнулось в свой блокнот. Получается, труп не обнаружен? поинтересовался Шемян. Услышав эти страшные слова, Лика резко вскинула голову, глаза ее были полны отчаяния. — Нет, трупа нет, — мотнул головой Карякин. Поступила коллективная жалоба от соседей, прокурор приказал возбудить уголовное дело об убийстве. — Подснежник, наверное, — в задумчивости произнес Щемин. Лика неудоуменно посмотрела на следователя. — Какой подснежник? — Это когда мы находим останки людей по мере таяния снега. Такой жаргон у нас, — объяснил Щемин девушке и обратился к Карякину. «Тоже никакой информации. Сыщики работают, но пока ничего интересного не добыли», — ответил Корякин, а затем неуверенно добавил. «А может быть, там никакого криминала и нет. Где-нибудь замерзло. Весна обнаружится, там и закроем дело. Детей жалко. Остались без кормилица». Лика тяжело вздохнула и отвернулась в сторону. «Да давай перейдем к четвертому делу», — предложил Семин. «Кого там убили еще?» Япозванный труп, проронил Корякин, стряхивая с себя неприятное чувство от возможной гибели многодетной матери. Нашли недалеко от реки в тальниках с черепно-мозговой травмой. Люди случайно наткнулись на труп и сообщили в милицию. Неподалёку пролегает зимняя автомобильная дорога, ведущая к переправе. Думаю, его привезли на машине. По пальчикам не пробивается, потересовался Сёмин. Девушка упросительно посмотрела на следователя, тот пояснил: "С тропа снимают доктороскопическую карту. То есть рисунок кожи пальцев, а затем проверяют её в информационном центре. Если человек ранее судим или попадал в поле зрения милиции, его личность устанавливается таким образом. Ах, да, я читал про это, воскликнула девушка. Некоторые преступники отрубают пальцы жертвы, чтобы не узнали того, кого они убили. Абсолютно верно, молодец, подхватил в лику Корякин. В нашем случае пальцы у жертвы сохранились, но увы, личность трупа так и не смогли по нему установить. Тоже бесперспективно. "С досадой проговорил Сёмин. Никаких зацепок. Надо установить личность погибшего, только тогда пойдут какие-либо движения", покачал головой Корякин. "Ориентировку с фотографией трупа составили, но пока тишина, никто не обращается. А последнее", спросил Сёмин у Корякина. "Что там у нас? Убийство честного извозчика по фамилии Жуков. Нашли с ноживым ранением в лесочке на окраине города, а машину позже обнаружили возле дачных участков". Может быть, убийство того таксиста и этого извозчика дело рук одного человека, встрепенулся Лика. В обоих случаях убили водителей. Способы убийства разные, сокрушённо вздохнул Карякин. В первом случае огнестрельное ранение, во втором ножевое, да и машину с итревым вместе с хозяином сожгли. Мало общего, но ничего исключать нельзя. Николай, прими к сведению наблюдение нашего будущего следователя. Может, и да вправду орудует один и тот же преступник. Прямо-прямо улыбнулся в ответ Семён и похвалил девушку. Лека, ты молодец. Из тебя хороший следователь выйдет. Давай, учись, набирайся побольше знаний, а опыт придёт со временем. Кстати, когда у тебя заканчивается практика? Насчёт Лики, ответил за девушку Корякин. Николай, до конца практики осталось чуть больше полумесяца. Возьмё её под своё кураторство. Она умница, может привести дела в порядок. Девушка зардзелась от похвалы двух опытных следователей. Вскочив из-за стола, она схватила пустые чашки и направилась к столику с чайником. Я вам налью ещё чаю. И пирожные у меня остались.